Это, разумеется, и было моей истинной заботой, а проистекало она из того, что легионеры черпали свою убеждённость из собственных успехов в столкновениях со сводом правил. В то время как мой шеф формировал свои представления о них из того, чего на самом деле видно не было, поскольку было частью предположением, как хороши будут они в настоящем бою. к несчастью, несмотря на его уверенность в обратном, меня продолжали мучить страхи о том, что он чрезмерно поддаётся убеждению, что его рота может сделать и довести до конца всё, что угодно. История показывает, что солдаты могут черпать уверенность и кастовый дух из подобных убеждений. Но аналогична позиция командира. может привести к катастрофе. Примечание. Мои дорогие читатели, если бы обратили внимание на номера записей в моём дневнике, то непременно должны были отметить, что между этой частью и предыдущей существует необычно большой промежуток. Хотя в течение этого пропущенного периода и произошло множество интересных событий, и мною было сделано множество наблюдений, все они мало относятся к сути моего повествования, и поэтому я отказался от включения их в данную книгу, отдавая предпочтение более важным событиям, последовавшим за ними. Возможно, если позволит время, я чуть позже опубликую некоторые из этих эпизодов, может быть, хитро замаскировав их под фантастику. Однако сейчас я просто коротко подведу итоги событий двух-трёх недель, последовавших за известным вам соревнованием. Регулярная армия меньше всего была обрадована неспособностью красных коршунов показать лучший результат, чем ничья в соревновании с ротой космического легиона под командой моего шефа. Затем Как всегда, возникла ещё и вероятность того, что их новые приказы просто затеряются в том бумажном потоке, который отравляет жизнь любой мощной организации. По какой бы то ни было причине, в целях наказания или из-за бюрократической волокиты, но красные коршуны так и не получили нового назначения после подписания контракта. И поэтому остались прохлаждаться вместе с нами на планете Хаскина. Отлично я думаю, что произошло это из-за недосмотра, потому что если бы армия действительно хотела наказать их, они несомненно пребывали бы в самом мрачном настроении. С первой же минуты их появления здесь коршуны и легионеры жили словно в горящем доме. Но во время совместных служебных дел и неизбежных встреч на вечеринках эти два отряда сблизились настолько, что можно было говорить о возникшей между ними дружбе. Не говоря уже о взаимной пользе таких встреч. Красные коршуны были почти без ума от клуба, который легионеры считали своим домом. И очень скоро стали проводить там гораздо больше времени, чем в своих казармах. Разумеется, я нисколько не сомневаюсь, что легионеры извлекли огромную пользу из такого общения, поскольку коршуны были более чем рады поделиться с ними любой полезной информацией по огневой подготовке или по преодолению полосы препятствий. Кроме того, В беби-группах наблюдался, как и следовало ожидать, заметный интерес к занятиям по фехтованию, которые проводились для них совместно. Возможно, наиболее значительным событием этого периода был тот факт, что Мышев наконец-то почувствовал удовлетворение от того, что получил хотя бы поверхностное представление о тех, кто находился под его командой, и всё внимание обратил на ту текущую работу, которую обычно принято называть административной. При этом при руководстве ротой в периоды дежурству он постепенно всё больше полагался на своих лейтенантов, в то время, как сам занимался более ответственными и перспективными делами. К несчастью, именно поэтому он не присутствовал во время дежурства своей роты на болотах когда, как говорится, оно и рвануло. Дневник, запись номер 152. «И ты уверен, Гэша, что твой малый сможет доставить этот товар?» — нетерпеливо спросил Шут, в который уже раз поглядывая на входную дверь коктейль бара. «Если все это выльется для меня лишь в потерь времени, Не стоит так волноваться, кеп, сказал сержант снабженец, отчаянным жестом показывая бармену, что пора подать очередную порцию для его командира. "Не яси мой человек сказал. Значит, он достанет их, достанет. Я просто подумал, что было бы совсем неплохо, если бы вы лично встретились с ним прежде" чем в дело пойдут какие-то деньги, вот и все. Предметом их обсуждения были ножи. Гарри похвастался, что нашел человека, который может обеспечить их большим количеством быстродействующих ножичков. В самой последней модификации с пружинным механизмом. Вся их прелесть состояла в том, что лезвие у них вылетало из рукоятки прямо вперед. В отличие от большинства ножей такого типа, открывающихся сбоку, и только при нажатии на кнопку, но и при внешнем воздействии за счет дополнительного пружинного механизма. В общем, это были маленькие смертоносные штучки, к тому же еще и нелегальные, а следовательно, дело требовало осторожного, как во всех тайных делах, подхода. Человек, с которым связался Гарри, не захотел прийти в клуб, ну, чтобы обсудить все детали там, а согласился на встречу с ними в их старой берлоге, в баре отеля Плаза. Однако легионеров очень хорошо помнили в этом месте, и беспокойство шутта частично объяснялось тем, что их связной может перепугаться, если пхивиц или кто-то еще из персонала отеля заговорит с ними при его появлении. — А как идут дела с инвентаризацией? — спросил Шут. — Скорее для поддержания разговора, чем с какой-либо целью. — Закончишь на следующей неделе? — Я буду готов в любой момент, когда вы скажете, капитан. Сержант усмехнулся. — Я. Только не забудьте отдать какой-нибудь старый мундир, а то всё, что подлежит инвентаризации, прилично пропылилось. Ну я, в общем-то, и не собирался заниматься аудиторской проверкой. А почему нет? Гарин нахмурился. Вы думаете, что мои ребята недостаточно подготовились к этому? Ну не совсем так, сказал командир. Я попросил Суси вместо меня провести с тобой пару первых раундов. Суси это не очень здорово. Суси напарник Харвача оказался не слишком осторожным, когда жаловался на криминальные достижения своего приятеля. И в результате эта история, как и дело о растрате, стала легендой, известной в хироте. Представь себе, Гша, что ты посылаешь одного браконьера ловить другого. Шут гулёвнулся. "Э, мне кажется, он довольно много должен знать о том, как и что следует искать. Наверняка даже больше, чем я думаю. Разумеется, что его работу я также проверю. Но уж не думайте вы. Ах-ха-ха, к нам идут неприятности." Шут проследил за пристальным взглядом сержанта. В бар только что вошёл шеф Готц и тот же направился к их столику. Расслабьтесь, Гарри, пробормотал Шут. Не следует показывать, что мы заняты делом. Ха, это хорошая мысль, капитан. Добрый день, Уильхард, сержант Теперь гоц уже стоял около их стола. "Не возражаете ли, если я к вам присяду, или я прервал вашу беседу?" "Вообще-то, шеф", сказал шут, выразительно поглядывая на часы. "Мы просто собирались здесь кое с кем встретиться". Не обращая внимания на столь прозрачный намёк, полицейский пододвинул стул и уселся на него, будто бы получив приглашение. Просто здорово, что вы упомянули об этом. Он улыбнулся и махнул бармену. Мы дод взяли одного парня по имени Визель Хоункат. Задали ему пару вопросов по поводу взломов, произошедших вчерашней ночью. И знаете что? Вместо того, чтобы потребовать адвоката, как он всегда делает в подобных случаях, всё, что он попросил, Так это послать кого-нибудь сюда и сообщить, что он не сможет прийти на сегодняшнюю встречу. И вот, я здесь, как добросовестный посыльный на общественных началах. Вы ж не вы ли его ждёте? Хм. Хорошо. Тогда, значит, у вас есть время, чтобы выпить вместе со мной и, может быть, ответить на несколько вопросов. Например, что может быть общего между вами и этим визелем? Последняя фраза прозвучала как рык. Гоц оставил приятные манеры и уставился на двух легионеров. Но он хотел поговорить с капитаном по поводу вступления в легион. Проворно ответил Гарри.